Смита. Деревня Бадлапур, штат утар прадеш Индия. Награджан уснул. Смита лежит рядом с ним, затаив дыхание. Первый час он спит очень беспокойно. Она знает, что ей надо подождать, иначе она его разбудит. Сегодня ночью она уедет. Она так решила. Или, вернее, так решила за нее жизнь». Она и не думала, что ей придется так скоро осуществить план, но случай представился, будто дар небес. У жены Брахмана разболелся зуб, и она вынуждена была в это самое утро пойти к деревенскому доктору. Смит очистила зловонную яму, служащую им уборной, когда увидела, как та выходит из дома. Решение пришло к ней в считанные секунды. «Больше такого удобного момента не будет». Осторожно проскользнула она в кладовку рядом с кухней, приподняла миску с рисовой крупой, под которой хранились семейные сбережения. «Я ничего не ворую», — сказала она себе. «Я просто возвращаю то, что принадлежит мне по справедливости». Она взяла ровно столько, сколько дала тогда Брахману, не рупии больше. «Взять чужое, пусть хоть одну монетку, пусть у самого богатого богача, Это против ее правил. Да и Вишну такого не потерпит. Смита не воровка. Она скорее умрет от голода, чем украдет хоть яйцо. Она спрятала деньги под Саре и поскорее вернулась домой. Лихорадочно собрала кое-что из вещей, самое необходимое. Лишнего она брать не будет. Они с Лолитой обе такие хрупкие, им нельзя слишком нагружаться». Кое-что из одежды да из продуктов. Рис и несколько лепешек в дорогу. Она приготовила наспех, пока Нагараджан был в поле. Смита знает, что он их не отпустит. Они больше не разговаривали на эту тему, но она знает, что он думает по этому поводу. Поэтому у нее нет иного выхода, кроме как дождаться ночи и привести план в исполнение, молясь, чтобы жена Брахмана тем временем ничего не заметила. Как только она обнаружит исчезновение денег, жизнь Смиты окажется под угрозой. Она преклоняет колени перед маленьким алтарем, посвященным Вишну, и молится, прося его заступничество. Она просит, чтобы тот не оставил их с дочерью в их долгом путешествии, пока они будут идти пешком, ехать на автобусе, на поезде, все две тысячи километров до Чинаи. Это будет тяжелое опасное путешествие, и в успехе его Смита не уверена. Она чувствует, как ее обдает невидимой горячей волной. Она больше не одинока, словно миллионы неприкасаемых встали на колени здесь, перед маленьким алтарем, и молятся вместе с ней. И тогда она дает Вишну обед. Если им удастся бежать, если жена Брахмана ничего не заметит, если джаты их не поймают, если они доберутся до Варанаси, если сядут в поезд, если доедут живыми до юга, то они пойдут поклониться ему в храм Тирупати. Смита слышал об этом сказочном месте, о храме, стоящем на горе Тирумала в двухсотнях километров от Чинаи, куда ежегодно стекается множество паломников. «Говорят, их там миллионы». И все несут приношения Шри Винкатяшваре, господину горы, самому почитаемому воплощению Вишну. Ее Бог, Бог заступнет, не покинет ее, она знает это. Она берет в руки изображение четырехрукого Бога, перед которым молится, цветную картинку с потрепанными, загнутыми уголками, и прячет ее на груди под сари. Теперь он с ней, и ей ничего не страшно. Ее вдруг как будто накрыла и окутала невидимая мантия, оберегая от любой опасности Под такой защитой Смита будет непобедимо Деревня в этот час погружена во мрак Дыхание на Нагараджана стало ровным Он только легонько посапывает носом Это не храп, скорее слабое урчание, похожее на мурлыканье тигренка, свернувшегося под боком мамы-тигрицы У Смиты сжимается сердце. Она любила этого мужчину, привыкла к тому, что он всегда рядом. Она злится на него за малодушие, за этот горький фатализм, который он привнес в их жизнь. Ей так хотелось бы уехать вместе с ним. Она разлюбила его в тот самый миг, когда он отказался от борьбы. Любовь, как птица, думает она, взмахнет крылом и улетит, как прилетела когда-то. Она отбрасывает одеяло и вдруг чувствует головокружение. А может, эта поездка — чистое безумие? Если бы не ее бунтарский непокорный характер, если бы не эта бабочка, что бьется у нее в животе, она могла бы отказаться от всего, смириться со своей судьбой, как на нагороджаны их братья, неприкасаемые. Лечь обратно в постель и дожидаться рассвета в тупом оцепенении, без сна, без сновидения, как дожидаются смерти. Но обратной дороги нет. Она взяла деньги под глиняной миской у Брахмана, и назад уже ничего не воротишь. Так что придется пускаться в путь, бежать без оглядки, далеко-далеко, может, в никуда. Ее пугает не смерть, даже не боль, не страдания. Она вообще за себя не боится, разве что чуть-чуть. А вот за Лолиту тут она боится всего. «У меня сильная доченька», — повторяет она, — «чтобы приободриться. Она знает это с самого ее рождения». Когда после родов деревенский акушер осматривал девочку, та его укусила. Это его развеселило. Беззубый ротик оставил у него на руке два заметный след — С характером будет девочка, — сказал он. И вот эта шестилетняя неприкасаемая, маленькая, чуть выше табуретки, сказала «нет» Брахману. Стоя посреди класса, посмотрела ему прямо в глаза и сказала «нет». Чтобы родиться храбрецом, не обязательно быть высокого рода. Эта мысль придает Смите силы. Нет, она не бросит Лолиту в грязи, не отдаст ее этой проклятой Тхарме. Она подходит к спящей дочери. «Что за чудо детский сон?» — думает она. Лолита спит так безмятежно, что ее жалко будить. Личико у нее спокойное и такое красивое. Прелесть. Во сне она кажется младше, чем на самом деле. Совсем малышка, почти младенец. «Ах, как хотелось бы с Мити чтобы всего этого не было, чтобы ей не надо было этого делать» будить дочку посреди ночи, чтобы бежать из дома. Девочке ничего не известно о планах матери. Ей и невдомек, что сегодня вечером она видела своего отца в последний раз. Смита завидует ей ее невинности. Сама она уже давно забыла, что такое сладко спать. Ночь для нее — это бездонная пропасть. А ее сны так же черны, как грязь, которую она убирает. Может быть... Там все будет иначе. Лолита спит, прижав к себе свою единственную куклу, подаренную ей на день рождения, когда ей исполнилось пять лет, маленькую королеву бандитов в красной косынке с лицом Пхулан Деви. Примечание. Индийская политическая деятельница, первоначальный лидер бандформирования, известная в СМИ под прозвищем «Королева бандитов». Дважды избиралась депутатом индийского парламента, где защищала интересы представителей низших каст и неприкасаемых. Убита, предположительно, наемными убийцами в 2001 году. Конец примечания. Смита часто рассказывает ей историю этой женщины из одной из низших каст, которую выдали замуж в 11-летнем возрасте и которая прославилась тем, что восстала против своей участи. Став предводительницей банды разбойников, она защищала угнетенных, нападала на богатых землевладельцев, насиловавших на своих землях девушек из нижних каст. Ее банда грабила богатых и раздавала награбленное бедным, и вскоре она стала народной героиней. Некоторые даже считали ее воплощением богини войны Дурги. Ее арестовали, обвинив в 48 преступлениях, заключили в тюрьму но потом выпустили, после чего она была избрана в парламент, а потом убита посреди улицы тремя неизвестными в масках. Лолита обожает эту куклу, как и все местные девочки. Ее можно купить на всех рынках. «Лолита, просыпайся! Нам пора!» Девочка расстается с недосмотренным сном, который принадлежит ей одной. Она поднимает на мать сонный еще взгляд. «Не шуми!» «Одевайся, быстро!» Смита помогает ей собраться. Девочка не противится, тревожно поглядывая на мать. «Что это на нее нашло среди ночи?» «Это сюрприз!» — шепчет Смита. Ей не смелости сказать, что они уезжают и больше никогда сюда не вернутся. «Это билет в один конец до станции под названием «Лучшая жизнь». «Никогда в их жизни не будет больше этого ада. Деревня Бедлапур». Смита покрылась себя в этом. «Лолите не понять. Она, конечно, будет плакать, может даже заупрямиться. Смита не может так рисковать, не может поставить под угрозу весь свой план, поэтому она лжет. Да и ложь-то совсем маленькая, успокаивает она себя. Она просто приукрашивает действительность». Перед уходом она бросает последний взгляд на на Городжана. Спит ее тигр, тихо спит, ничего не подозревая. На свое опустевшее место рядом с ним она кладет листок бумаги. Нет, это не письмо. Она не умеет писать. Она просто перерисовала адрес своих родственников в Чинае. Может быть... Их отъезд придаст Награджану мужество, которого ему не хватило сегодня. Может быть, он найдет в себе силы и отыщет их там. Кто знает. В последний раз, взглянув на лачугу, на жизнь, расставаясь с которой, она не испытывает почти никакого сожаления. Смита берет дочку за ледяную руку и устремляется во тьму.